Глава восьмая Хонза небольшая, но довольно решительно настроенная раса торговцев. Их происхождение связано с ранним периодом становления империи. Они заселили систему в нескольких световых годах от Дюрера, место действия одной из знаменитых баталий Танской войны. Так их родиной стало не вполне удобное скопление звезд и планет с очень ограниченными коммерческими ресурсами. Но для Хонза это не было препятствием. Их вышедшие из океана предки занимались островной торговлей и издревле славились мастерством посредничества в любой сделке. Корабли у них были собственной конструкцией, хотя и собирались на верфях суламоры, легкие, не слишком быстрые, но работавшие почти в любой атмосфере, лишь бы нашлись товары для купли или продажи. Ход являлись также одними из самых бережливых существ в Империи. Их собственные ресурсы были так ничтожны, что они запасали их и ревностно охраняли. В особенности АМ-2. Время от времени это даже немного действовало Вечному Императору на нервы. Так как цены на топливо поддерживались запасами, которые он контролировал, его слегка задевало большое количество антиматерии, которые они держали при себе. Всякий раз, когда он позволял ценам снижаться, хон за первыми вставали в очередь за АМ-2. Впрочем, после нескольких перебранок с бестолковыми существами, властитель махнул на это рукой. Император понял, что лучше не обращать внимания на эту странность. Хонза превосходные торговцы, они предельно честны, а их система слишком мала, чтобы иметь какое-то значение. И еще одна вещь о Хонза. Они были чрезмерно обидчивы. Особенно, если дело касалось того, что они считали своей собственностью. Короче говоря... Если их обидеть, они способны были сражаться, несмотря на явное превосходство противника. Когда тайный совет обсуждал проблему, они пришли к единодушному выводу. Кра сделали правильный выбор, решившись пойти на воровство у Хонза. «Мои сестрицей это дельцы обмозговали», – сказала толстая Кра. «Эти скупые идиоты припрятали все в одном месте. Надо лишь послать корабль». «Перебить всех чертовой матери и домой, домой, с кучей АМ-2». «Я не думаю, что следует действовать так прямо», – возразила Мелприн. «Какого черта? А почему нет-то? за просто выродки, всем известно». «Хороший план. В гробу мы видели всякие дипломатии», – хихикнул Лавет. Кайз заметил, что накал страстей в зале намного выше обычного. «Может, потому что ожидалось хоть какое-нибудь действие». или обстановку накалила мысль о вооруженном разбое. Кайс и его коллеги за свою долгую карьеру принимали участие в многочисленных кражах. Но они всегда на расстоянии, на бумаге, и хоть с какой-то долей законности, притянутой за уши легионами нанятых официальных экспертов и юристов, Кайс должен был признать, что это не оставляло его спокойным. Он способен к переживаниям, так же, как и остальные. «Попробуем», Пошлем достаточно кораблей, чтобы повернуть это дело, как предлагают наши коллеги, но впереди мы пустим один маленький кораблик, почти невооруженный, и недорогой, и этот кораблик намеренно нарушит их границы. Ясное дело они разозлятся, подхватила тощая кра. Ей понравился план Кайса, а мы повеляем задницей, заставим их стрельнуть, и нанесем ответный удар и погромче имеем право, закончил Лавет. Планом были довольны все. Как ни странно, у близнецов возникли серьезные опасения. «Нам нужно надежное прикрытие», – сказала Толстая, «чтобы не было заметно, что все это подстроено». «А может устроить что-то вроде экономического совещания на высшем уровне?» – предложила Мелприн. Она никогда не увлекалась экономикой, но чутьем обладала. «Сделаем так и сразу убьем двух зайцев». За столом послышался одобрительный шепот. Ситуация ухудшалась стремительно, все страшились того, что будет дальше. Мелприн предложила выпустить краткий отчет, из которого бы следовало, что непрерывно падавшая до этого экономическая кривая достигла своего минимума и в конце концов начинает расти. Итак, решено было созвать тайный совет на экономическое совещание, которое, как объявили, установит основные направления развития империи на ближайшие 6-7 лет. Встречу предполагалось обставить как важнейшее событие со времени смерти императора. Полное освещение всеми средствами массовой информации. Никаких препятствий. Установили место проведения будущей встречи. Для максимальной безопасности ее решили устроить на земле в старом рыбацком лагере Суламоры. Там члены совета могли собраться и невинно обсуждать вещь первостепенной важности – благосостояние общества. А в этот момент безоружный корабль «Империи» подвергнется неспровоцированному нападению. Краа заметили, что добыча должна составить космический поезд длиной от 10 до 15 километров. «Обалденная куча АМ-2!» – сказала тощая. Кайс согласился. «Это действительно немыслимо много». Махоу не ворвался в номер Стена, счастливо бурча себе под нос все, что ему запомнилось из средневековой баллады. Пусть мои глаза, что-то там, та-та-та, в тот день, что-то там, та-та-та, на зеленых холмах. Он подошел к видеодисплею Стена и щелкнул клавишами. На экране появилось новый курс империи. Большая пятерка собралась на экономическую встречу в историческом уединенном месте. Стэн внимательно прочитал сообщение. Алекс заглядывал ему через плечо. «Пора действовать», сказал Стэн. «Подходящий случай». Махов не просиял. «Никогда не мог взять толк, почему эти черные шляпы считают, что прятаться безопаснее всего на природе?» «Может, из-за того, что не в прошлом городская шпана?» «Черт его знает!» – бросил Килгур. «Но дайте мне болото и спрячьте в нем маленький камешек, а сами подождите минутку, и я буду просто счастлив отыскать его!»